Глава 15. Жизнь рассудит. Выпитый кофе взбодрил, и я решил заняться исследованием камня, созданного источником матери официанки. Предварительно просмотрел диагностические данные, собранные до и во время операции. Кои какие моменты сильно заинтересовали. Если подтвердятся определенные догадки, а потом получится задуманный эксперимент, то даже боюсь представить рывок клана в финансовом благополучии. Дело в том, что имеют данные о том, как работали нити между источником и камнями в организме несчастной женщины. Галина Петровна изначально испытывала дискомфорт, потом легкую боль, а совсем недавно уже стала невмоготу. Точный срок, когда же всё началось, мать Лены не смогла вспомнить, только и заявила, что лет 15 уже мучается. Сейчас с тобой пообщаюсь, посмотрим, что ты можешь. Положил перед собой камень, вытащив его из защитного контейнера. Господин Майнин не пожалел сил и наложил несколько заклинаний на пластиковые боксы, разумеется, не боевые, и сторожевые. Синий кристалл весит грамм 100, не меньше. Он под завязку закачан энергией, которую оценивают эквивалентно половине мощности своего источника, когда тот полон. "Неплохо", пробубнил я, осторожно направляя диагностический щуп к накопителю. Никакого сопротивления, но и крохи энергии взять не получилось. Пару минут бился, создавал разные запросы, даже набросал алгоритм перекачки не помогло. «Дело в структуре кристалла и его оборванных связях с источником. Готов поспорить, что если накопитель вернуть владелице, научить женщину, как установить с ним связь, то свой источник она пополнит. Или пойдет отток энергии, а кристалл продолжит рост», — возразил сам себе. «У меня есть знания по работе с природными камнями, но в большей степени чисто теоретически. Стараюсь избегать работы с такими сложными и упорными материалами». Однако деваться некуда, необходимо развиваться, да и постоянно натыкаясь на вопросы с такими артефактами. Опять-таки, есть еще магия металла, она тоже сложна и многогранна. Нет, по сравнению с живой энергией, где все происходит очень быстро и имеет множество направлений, то к камню и железу нужен другой подход. В первую очередь терпение, процессы медленные, хотя приходилось видеть известные древние статуи, кажущиеся живыми объектами. Маги-скульпторы могли лепить из мрамора всё, что им заблагородится, и в наше время есть такие мастера, но они как-то растеряли навыки, нет таких качественных и утончённых работ. Давай попробуем другой подход. Положил я кристалл на ладонь. Задумка скрестить магию жизни с каменной прочностью пока не увенчалась успехом, но мне показалось, что кристалл под пальцами на одно мгновение стал поддаваться. Но дальше дело не пошло. Энергия резко стала истощаться, а её и так-то осталось немного. Результат радует. Улыбнулся я и посмотрел на часы. Чёрт, уже почти пол-12-го. Дел ещё не впрок. С Марианной не переговорил, к свиданию не подготовился, и никакой презент для Стелши так и не придумал. Надеюсь, ей понравится выступление Насти. Но мне ещё необходимо смотаться в свою усадьбу, поподавшись случаю одеться, переговориться с сверчком. пообщаться с Джейдером, дать указания своему начальнику охраны. А я тут рассиживаюсь и экспериментирую. В сердцах бросил, убрал кристалл в пластиковый контейнер и положил его в карман, а взамен вытащил сотовый. Вот чёрт, всего 5% заряда. Неужели сложно сделать аккумулятор, берущий заряд из энергии воздуха? Дорого? Так спрос будет огромным, и отобьёт вложения. Развивать эту тему не стал. отправился искать зарядное устройство. Как-то нет желания обрывать разговор из-за разрядившегося в ноль телефона. Минут 10 потратил, но кабель с блоком питания обнаружил в коридоре на крючке для одежды. Розетки рядом нет, но гадать не стал, зачем я или кто-то другой туда зарядное повесил. Вернулся на кухню, поставил сотовый заряжаться и набрал номер Гербера. Доброго дня, Станислав Викторович, почти сразу же ответил мой управляющий. Здравствуй, времени нет, вопросы не задавать. Понял, внимательно слушаю, сосредоточенно сказал мой собеседник. Где-то через час приду в поместье. Необходимо подготовить полный комплект одежды, в которой не стыдно сходить на приём и современный концерт. Надеюсь на тебя. И только это. Герберр не удержался от облегчённого выдоха. А ты ещё, Семёна, он должен меня ждать. Дам ему задание, а, возможно, и с собой возьму. Не вопрос, он тут недалеко. С одной из служанок проводит воспитательную беседу по политологии. Это как, озадачился я. Сильные охи, вздохи, проскакивают выкрики на немецком языке. Хихикнул Гербер, а потом серьёзно сказал: "Непотребством занимаются прямо в доме главы клана. Непорядок. Дозвольте их выселить в гостевой домик или помещение охраны". Почему-то представил, как Гербер гонит в шею полураздетых Семёна с Пасей в домик охранников, которые не понимают, радоваться им или печалиться от таких жильцов. Гостевой дом только строится. Там стены и крыша, ни окон, ни дверей. Ты слишком жесток, покачал головой. Зато подумают над своим поведением, пробурчал Гербер. Не трогай их, сам поговорю, сказал я и разорвал связь. Интересно, что там мой начальник охраны вытворил? Раз на него управляющий стал жаловаться. И ведь когда я нахожусь дома, то они ведут себя тихо, не то что кот с хряком. Кстати, а не их ли это происки? Могли подговорить Сверочка и сделать так, чтобы у управляющему постоянно что-то мерещилось и слышалось. Хм, пожалуй, поставлю на эту версию. Семён насторожен, у него есть различные артефакты, заглушающие звук и не позволяющие подсмотреть, что происходит в помещении. Вряд ли мой начальник охраны забыл их активировать. Следующую, как планировал, набрал Марианну. "Привет", сказал молодой женщине, когда та ответила на звонок. Есть к тебе предложение: сменить профиль работы и заняться интересным проектом, о котором уже говорил. Что скажешь? Бывший учительнице стало тесно по ведению торговли через Информ. Я и так всё наладил, а Марианна сделала много улучшений: развила сеть курьеров, расширила штат службы поддержки, и теперь произошла остановка в развитии. Достигли потолка или ещё нет? Она подумывает выйти на торговлю в других странах, но этому есть ряд препятствий, которых она не может решить. Я свободна и готова сделать всё, что скажет мой глава клана, тихо ответила женщина. Ты про что? уточнил у неё. Станислав дал ответ на твой вопрос. Если считаешь, что так лучше для меня, то спорить или задумываться не стану. Своего ухажёра отправил в отставку или он тебе рога наставил? А ты ему без обиняков спросил я. И всё-то тебе известно, сделано выдохнула молодая женщина. "Ясно", хмыкнул я, мысленно представив, какие недавно в маховке царили страсти. Не грамма не удивлюсь, что всё произошло именно в той последовательности, в какой я предположил. Но как обычно возможны варианты. "Нет, вряд ли ты себе можешь такое представить", рассмеялась молодая женщина. При случае расскажу, а то другие так все перевирают, что диву даюсь». «Ловлю на слове», — хмыкнул я. «Ладно, через пару часов за тобой зайду. Оденься строго и со вкусом. Познакомлю с нашей замечательной певицей, из которой тебе предстоит сделать звезду эстрады». «Хорошо. Договор, как понимаю, подпишем потом». «А ты уже бумаги подготовила?» — усмехнулся я. «Смотри, не продешеви, но и не наглей. К тому же не забывай про то, что в клане своих не принято обманывать». "Прости, ты приучил, что резкие изменения должны сопровождаться письменными обязательствами сторон, чтобы потом, если не дай бог, возникнут недопонимания, обратиться к заранее обговорённым условиям сотрудничества", продекламировала своё видение вопросом Марианна. "Да, тебе бы политиком стать или адвокатом", буркнул в ответ. "Жди, часа в 2 зайду. Договорились. Всё хорошо, но мне предстоит строить переходы, а энергии мало". Добраться до поместья и со сверчком переговорить, времени немного, но сразу убью двух зайцев. Кои какие вопросы решу и энергии источник заполню. Подмывало позвонить Стеше и уточнить, всё ли в силе, но сдержался, это к разговорами ничего не сделаю. Выйдя во двор, попытался построить переход, но, как и предполагал, потерпел неудачу. Портал открылся на пару секунд и схлопнулся. Не смог подпитывать его энергией и подержать в рабочем состоянии. Зима холодна, дым устремляется в небо и магические потоки высоко перемещаются. Захватить их силовым жгутом не так-то просто. Пришлось топать к старой липе и осуществлять пополнение источника. Через 20 минут уже стою перед собственным крыльцом и успел услышать несколько громких, не вызывающих сомнений звуков. Правильно догадался. Это проделки Джейдера и Василия, скапереровавшихся со сверчком. Одно непонятно. Над кем они издеваются? Над Гербером или Семёном? Джейдер, будь добр, подойди ко мне, мысленно попросил я, поднимаясь по ступенькам. Уже иду, вяло ответил мой питомец. Приятеля своего прихвати, усмехнулся я. Харёк через добрых 10 секунд ответил: "Хозяин Василий отказывается, говорит, что лапы болят, устал сильно и вообще хочет спать. Тогда не видать ему ни сметанки, ни молочка". Будем давать только сухой корм и то в минимальном количестве, а от мышей прикажу сверчку избавиться, пригрозил я, отправив сообщение сразу трём отличившимся героям. Уже побегу, мгновенно прислал мысленную картинку кот, как он несётся по коридору. Отчитывал провенившихся недолго: сверчку и вовсе ничего не сделать, если только от информу отключить, но, думаю, смотритель дома сможет запрета обойти. Не выключать же всю технику, подключённую к сети, Харёка кот повинились, обещали исправиться и такого не повторять. В общем, очередные раскаяния при спокойных аурах. Конечно, можно создать алгоритмы и установить определённые нормы поведения для Жедра, лишив его самостоятельности. Вот только делать этого не хочу и не буду. Голем потеряет свою уникальность и способность к самосовершенствованию. В каждой из шутки, шалости, проявлении активности и любознательности любое живое и разумное существо учится, в том числе и на собственных ошибках. «Свободны!» — махнул рукой коту и голему. Те постарались шустро из тронного зала улизнуть, мысленно общаясь на бегу. Как их образы смог перехватить? Специально не пытался просканировать ауры Жейдера и Василя. Думаю, сверчок постарался. Или произошел какой-то непредвиденный сбой. Как ни крути, а в этом месте очень много магических потоков, окружающих всех нас. Ломать над этим событием голову не стал. Как и показывать вид, что понял о переговорах двух друзей-соперников. Они обрадовались, что отделались лёгким испугом, и в то же время уже решают на ком бы свои навыки испытать. Объектов для шуточек всего двое: Гербер и мой начальник охраны. С прислугой и охраной им, видите ли, не интересно. Те никак не реагируют и в лучшем случае готовы жаловаться непосредственно начальству. Управляющий же не всегда верит и не хочет беспокоить хозяина. Меня, попустикам, Охранники по месте и вовсе толстокожие. Расшевелить их сложно, есть риск, что начнут стрелять и бить из боевых артефактов. Так и остаётся всего две кандидатуры. При этом женщину Семёна, как возможный объект для шуток, категорически отмёл кот. Моло на его любит и балуют, всегда почешет за ушком, погладит и готовы наполнить миску сметаной или молоком. Сверчок, как ты до этого опустился? Покачал я головой и направился в центр зала. «Хозяин, прости!» Виновато прошелестело в воздухе. «Эти двое то дерутся от души, то придумывают какое-то рисковое приключение. Наблюдать за ними интересно и познавательно, случается и помогать, точнее приходится, когда попросят, очень убеждать умеют. У меня мало энергии, хочу ее пополнить, а потом кое о чем переговорим». Я сел на пол и поджал под себя ноги. Есть что-то сказочное, когда жизненная энергия скользит вокруг и как бы ласкается, словно щенок или котёнок. Так и кажется, что сейчас замурчит или лезнёт в щёку, ощущаю, как восстанавливаются силы, появляется бодрость и готов горы свернуть. Достаточно. Улыбнулся я и склонил голову. Спасибо тебе, жизненная магия. Не представляю, как некоторые умудряются черпать силы из смерти и, и ещё этим бахвалятся. Как можно поклоняться тому, кто всем своим существованием отрицает жизнь, но при этом существует на боли? Увы, источники у одарённых разнятся. Иногда людям не остаётся выбора. Хотя нет, выбор есть всегда и везде. Приходилось читать, что маги смерти становились затворниками, боролись со своей магией и нередко побеждали. На самом деле, в природе много мёртвой энергии, но её взять не так просто. как из только что убитого врага или простого горожанина. Сверчок оценивает этот камень. Я достал контейнер и вытащил кристалл, положил его к своим ногам. Хранитель дома несколько минут молчал, а потом заявил: "Сложная задача. У накопителя имеется аура, но нет разума, очень сильная привязка к какому-то непосредственному объекту. Точно не могу сказать, какой объём энергии в кристалле". Подпитаться и установить связь не получается, хотя и есть что-то неуловимо родственное. Не могу разобраться. Очень сильное плетение тонюсеньких силовых нитей силы, блокирующих доступ и не позволяющих собрать подробную информацию. Не представляю, что это такое и для чего предназначено. Объект похож на вместилище энергии, но явно непростое». Интересный вывод сделал сверчок. Есть над чем задуматься. Я вот не углядел множество силовых нитей, диагностика подтвердила слова смотрителя дома. А когда сам магическим зрением взглянул на кристалл и применил посыл усиления глаз, то смог всё в деталях рассмотреть. Кристаллы плетут тончайшие потоки, которые в хаотичном порядке насквозь пронизывают камень, но они не спутаны между собой. Этот камень достали с профессором у одной больной Когда проводили операцию, источник женщины решил увеличить свою мощь и стал выращивать два кристалла накопителя, сказал я, помолчал и уточнил. Как такое возможно? Не представляю, как создать такое заклинание, чтобы из потока магии вырастить кристалл. Нет, это невозможно, если только не возникли какие-то странные обстоятельства. придразположенность носителя и необходимых ингредиентов в организме. По-простому говоря, так звёзды сошлись. Слышал поговорку, что раз в год и балка может стрельнуть зарядом магии. Понял тебя, задумчиво произнёс я, убирая в контейнер загадочный и неподающийся изучению камень. Сейчас спешу, но к этому вопросу ещё обязательно вернусь. Направился на выход из тронного зала. Алгоритм, чтобы повторить создание такого странного накопителя, уже мысленно набросал, но отдаю себе отчёт, идея сырая, многое не продумал и наверняка не предусмотрел. Но при исвелик и очень соблазнительно немедленно приступить к попыткам создания. Правда, рисковать сверчком не могу. Этот момент останавливает. Необходимо отыскать источник, которым смогу управлять. Уверен, забытые очаги магии существуют, но найти их мало у кого получается. Слышал о поисковиках за магическими артефактами. Те, ищут древние карты сражений и поселений, отправляются туда и большей частью находят без делицы, а то и вовсе возвращаются ни с чем. Станислав Викторович, доброго вам здравия, приветствовал меня Герберр, когда я поднялся из подземного уровня на первый этаж. Здравствуй, кивнул я. Что с моей просьбой? Выполнил? Конечно, в вашей комнате есть несколько вариантов одежды. Надеюсь, выберете ту, которая соответствует мероприятию. Учтиво ответил управляющий, а потом не удержался от вопроса. Скажите, какие могу принимать меры воздействия на Василия и Джейдера? Подозреваю, что их шалости не заставят себя ждать. Сильного материального ущерба не посмеют нанести, да и магия помести не даст. Задумчиво ответил я, пока ещё не придумав, как бороться с двумя друзьями. Они же как детишки. Что с них взять? Только воспитывать их следить, чтобы по дурости себе шеи не сломали. Но ну, это вряд ли. Кота осторожен, а харика так просто не травмировать. Это понятно, но шлук до нервного срыва доводит. Недавно повариху напугали да и коты, бедняшка водой полдня отпаивалась. Работать тяжело становится. Люди от каждого шороха вздрагивают, продолжил жаловаться Гербер. «И какие предложения?» — поинтересовался я. «Только не радикальные. Со всеми можно договориться». Управляющий молча руками развел. «Тогда внушение делайте, объясняйте, а мне список с их проказами. Можно предусмотреть какие-нибудь поощрения, если день пройдет тихо и мирно», — сказал своему старому слуге и поспешил в свои комнаты. Но смокинг сразу забраковал, как и атласный белоснежный костюм. «Не привык я к такой одежде». Великое искушение натянуть свитер и джинсы, обуться в ботинки на шнуровке, взять теплую куртку и вывести, стешиво на пикник. Пожарить мясо на шампурах, подурачиться у костра, покидаться в друг дружку с снежками, замерзнуть, а потом совместно отогреваться в ванне. Хм, эк, меня занесло. Пробубнил себя под нос и покачал головой, твердо понимая, что сегодня отношения с княжной выйдут на другой уровень. Откажет? Попросит подождать, лесом пошлет или согласится стать моей девушкой. Первые три варианта не рассматриваются. Черт! А куда мы направимся после концерта? Точнее, когда где-нибудь поужинаем? Потер я переносицу, мысленно себя к истеря, что плохо к свиданию и охмурению княжны готов. В поместье нельзя, тут много глаз ушей. А если Гербер брякнет, что счастлив, вскоре понячить моих детишек, то и вовсе девушку можно спугнуть». Про визит к Стеше с Надеждой остаться на утренний кофе. Говорите, ей вовсе не приходится. Как-то не улыбается с её охраной разбираться. Остаётся съёмная квартира, там более-менее порядок. И что же надеть? Вновь озадачился я. Выбрал остановил на неброском костюме. Всё же джинсы не очень-то подходят. Принял душ, побрился, чуть не забыл положить кристалл в карман. Пока не хочу его оставлять без присмотра. Точнее, так и хочется пару идей проверить и попытаться его взять под контроль. Времени в запасе остаётся немного, а ещё за Марианной отправляться, потом с ней в столицу перейти, со Стешей встретиться и отправиться на один из последних прогонов концертного выступления. Да. И как только забыл, что чем дальше от столицы, тем холоднее. Пришлось ставить защитную сферу, пока брёл по колено в снегу к дому Марианы. Дверь оказалась закрытой, но в доме, как уже знал из данных в сторожевой сети, женщина одна. «Хозяйка, открывай!» – постучал кулаком по косяку. «Иду!» – донесся из глубины дома голос Марианы. В синях хлопнула дверь и через пару секунд скрипнул засов. «Ты чего заперлась?» – поинтересовался я, проходя в дом. «Ходят тут всякие…» – неопределенно ответила та. Случайно не в мой адрес твои слова адресованы. Направляйся за Марианной на кухню, поинтересовался у работницы своего клана. Станислав. Конечно, нет. Как такое мог подумать? Женщина резко остановилась и взмахнула руками. Чуть её с ног не сбил. Пришлось даже обнять, а та ещё и руками меня обхватила, и что интересно, на пригласи замерла, боясь пошевелиться и в глаза посмотреть. Прости, ещё немного, и столкнувшись, оказались бы на полу. Проговорил я и убрал руки Стали и Марианны. Молодая женщина к моему приходу готовилась. Прическу уложила, воспользовалась косметикой, духами, принарядилась. Впрочем, она же знала, что заберу ее с собой и покажу новый фронт работы. Хм, это само собой, но вернуть отношения она не прочь. В ауре просматривается надежда, смущение и желание. Обнимать-то она меня не перестала. Наоборот, прильнула и голову на грудь положила и прошептала. Прости меня за всё. Помнишь, как тебе пробиралось, когда ты больных принимал? Согласна, хоть и изредка повторять такое, не откажусь, если и ты сам проявишь ко мне интерес. Время лечит. Ты сейчас так говоришь из-за расставания со своим мужчиной, ответил я и погладил её по голове. Всё пройдёт, рассеется словно дым, и ты найдёшь свою половинку. Значит, нет, печально сказала женщина и тяжело вздохнула. Мы с тобой эти моменты обговаривали, Прости, дура. Умом понимаю, что ничего не вернуть, и сама во всём виновата. Мариан, ты же меня не любишь, хмыкнул я. Прекрасно знаешь, что и с моей стороны таких чувств нет, и что с того? Физиология симпатии и разрядка разве не стоит того, чтобы ими пренебрегать? Ты сейчас напряжён, с женщиной давно не был, так чего бы не расслабиться? Чёрт. Провокационная речь И да, в лечении ей с этим спорить глупо. Отстранил от себя женщину, встретился с ней взглядом и подмигнув сказал: "Силы нам обоим ещё понадобятся. Не грусти, жизнь штука сложная. Если сейчас согрешим, то потом обое долго жалеть будем". "Уверен?" скривила она губы. "Да", твёрдо сказал я, и её руки безвольно упали. А я прошёл к окну и расстегнул куртку. "Ты сильно дом натопила. Жарко". Марианна ничего не ответила, села на стул и принялась ждать, что ей скажу. В общих чертах задачу ей поставил. Она задумалась, а потом с каким-то испугом сделала попытку отказаться. "Стас, я очень далека от всего этого, боюсь, не справлюсь. Найди кого-нибудь другого". Когда-то примерно такие слова ты уже говорила. Покачал ей головой. "И что мы имеем?" Процветающий сайт по продажам, от клиентов нет отбоев, всё наладила, логистические цепочки построила, персонал обучила, замахнулась развернуться за пределами княжества. А тут какой-то шоу-бизнес. Ты не справишься. Ну, пойдёшь учительствовать? Знание-то есть? В школу не вернусь, твёрдо заявила та. Это и так понятно, хмыкнул я. Короче, отказ не принимается. Нам через полчаса надо быть в клубе. Познакомлю с подопечной и её коллективом. Всё, встала, лицо волевым сделала, маску успешной и прожжённой шоуменши нацепила и вперёд. Работа очень сложная, но интересная и высокооплачиваемая. Охо-хо-хо, выдохнула Марианна. Опять втягиваешь меня в неизвестность. Но знаешь, так жить интересно, а менять всё равно что-то надо. Правильно, покивал я. Мариана оделась и по привычке сунула ноги в валенки, хотя рядом стоят модные сапожки. Оплошность сама заметила, рассмеялась и пояснила, что снега на улице много. Интересно, как быстро она забудет деревенский уклад. Думаю, хватит пары недель и превратится в эту такую светскую львицу. Не удивлюсь, что и поклонниками, и слюблёнками обзаведётся. Как ни крути, она элегантная женщина. Крук переходу установил, не сходя с крыльца, но всё равно набрал полные ботинки снега. Впрочем, ноги уже мокрые, вроде бы мелочь, но из-за таких проблем меняются планы и тратятся драгоценные минуты. Хорошо, что клуб, где репетирует Настя, недалеко от центра города, поэтому пришлось поймать такси, заехать в магазин и купить новую обувь и носки. Старые ботинки, которые и носил всего ничего, выкинул не задумываясь. Расточительность Кто-нибудь так и скажет, но я могу себе такую мелочь позволить. К тому же, старая обувка вряд ли подлежит восстановлению. Заявлена как натуральная кожа, и на вид так оно и есть, но подошва почему-то странным образом деформировалась. Шнурки, когда высохли, резко укоротились. Скорее всего, хорошая подделка под фирменные боты. В арендованном клубе, когда туда пришли, уже шла настройка аппаратуры. Парни из Настинова ансамбля, который ещё не переименован в группу, занимаются со своими инструментами. Кто-то подкручивает колки, клавишник кругается со звуковым оператором, сетуя на хрип и задержку звука в каких-то колонках. Ударник крутит в руках барабанные палочки и о чём-то мечтает. Ни на одном из музыкантов нет сценического костюма, на всех повседневная одежда. «Ну, так-то в этом ничего удивительного. Музыканты, если не вышли на большую сцену, стадион или экран телевизора, не заморачиваются с такими вещами и не могут себе позволить большие траты. Но я-то бывшей консьержке на это средство выделял...» «Глафира где?» — мрачно спросил у парней. Мне ответил только ударник. Остальные продолжили заниматься своим делом и даже внимания на вопрос не обратили. «В гримерке! Настя уму разуму учит!» Не стал искать в этом клубе какой-то закуток, где обустроилась пока ещё никому не известная, но надеюсь, будущая звезда эстрады. Набрал номер Анастасии, когда та ответила, попросил: "Подойди в зал, я тебя тут жду". "Хорошо, уже бегу", выпалила девушка и дала отбой. Не прошло и минуты, как Настю с улыбкой на лице подошла ко мне, а за ней пыхтят какого-то негодования Семенит Глофира, держа в руках ворох одежды. Хочу вас познакомить с новым директором и организатором, которая займётся имиджем, продвижением, рекламной кампанией, концертами и всем остальным, что связано с творчеством Анастасии, сказал я и добавил: Госпожа Марианна Степановна Прущева, прошу любить и жаловать. Настя, очень приятно, протянула ладошку своему директору, будущей звезде эстрады. Взаимно, оценивающе осмотрев подопечную и её тётку, ответила Марианна и ладонь девушки пожала: "А как же я?" воскликнула Глофира Викентьевна. "Остаётесь с тёткой и следите за морально-нравственным поведением племянницы", хмыкнул я. "Вы пока знакомьтесь, вводите нового директора в курс дела, а мне надо отлучиться", сказал им и, вытащив из кармана сотовый телефон, медленно направился вдоль пустых рядов кресел к выходу из зала. В какой-то степени предоставил Марианне свободу действий. наделил женщину большой свободой, у неё есть и обязанности, а вот вмешиваться в её деятельность не собираюсь, если она кажется в правильном русле. Слушаю, раздался задумчивый голос книжной, ответившей на мой звонок. Стерж, привет, это Стас. Здравствуй, прости, не посмотрела, кто звонит. Чуть смущённо ответила девушка. Ничего страшного. Я взглянул на часы. Слушай, так где мы встретимся? До начала свидания осталось полчаса, а этот вопрос не обговаривали. А а давай в вашем кафе, которое рядом с артефакторикой, предложила Теша. Мне там атмосфера понравилась, ничего не имею против. Согласился я, мысленно прикинув, что Лена вряд ли уже мать оставила, а бармен, парень понятливый, и рассыпаться в благодарностях не станет. Тогда через полчаса уточнила Кнежна. Договорились, подтвердил я, нажал на кнопку отбоя и стал припоминать, где видел продажу цветов. Как-то без традиционного цветочка на встречу с понравившейся девушкой идти неправильно. А уж о том, чтобы растение преждевременно не завяло или замёрзло, могу позаботиться. Травник я в конце концов, или нет? Стежка, съешь лимон и запий уксусом, сказала Стел, рассматривая подругу, которая завершила какой-то секретный разговор по телефону. Когда у княжны зазвонил сотовый, то та чуть ли не подпрыгнула, наскоро извинилась и к окну удалилась. Да еще защиту от прослушки выставила. Внучку губернатора Хабарска, пришедшую обсудить своего деда, его неприемлемое, выходящее за все рамки приличия предложение, очень такое поведение подруги насторожило. Подслушать не удалось. Одни жгуты с посылами отскочили от защиты, другие вовсе попали в ловушки и растворились в магических потоках. «Зачем?» Пожала плечами книжна, но взгляд от подруги отвела. Приятель один звонил, просил в одном деле помочь. Ага, поняла, покивала Стелла. Получается, ты сейчас сильно занята, собираешься со своим другом встретиться и всё в деталях обсудить. Я же тут к тебе со своими проблемами лезу. Кстати, дай догадаюсь, парня у нас зовут Стас, он промышляет травами, артефактами, големами и способен задурить голову сотням девиц. Правильно? Бринеточка подошла к подруге, склонила голову к плечу и с улыбкой рассматривает, как начинают пылать щёки княжны. "Не уж-то свершится", улыбнулась Стела. "Подруга, радость тебя. Понимаю, что на свидание саму не возьмёшь, но уж подготовиться помогу". "О, только не это", тоскливо выдохнула Теша. Однако, как ни странно, внучка губернатора осталась довольна, как княжна подготовилась и не раскритиковала ничего. Ты отлично выглядишь. Стас точно не устает. Да, совет прими. Не сильно ломайся и не строй себя дурочку. Травник непрост, но по отношению к тебе может растеряться и принять за истину тот или иной отказ. Все влюблённые такие улухи, что прости, Господи. Обходя вокруг подруги, одетой в скромный, но дорогой брючный костюм, заявила Стала. Кстати, во сколько у вас свиданка? Через 15 минут взглянула Стеша на часы и дёрнулась к двери. Не спеши, на такое мероприятие приходить вовремя дурной тон. Не нами это заведено и не нам нарушать. Уселась Стелла на журнальный столик. Минимум на 10 минут опоздай. Нечего парня раньше времени баловать. Пусть, она усмехнулась. Привыкает ты, злодейка, покачала головой Стеша, а потом нахмурилась и спросила: "Стел, у тебя что случилось?" «Ты же пришла и сказала, что собираешься поплакаться. Да, Стас позвонил». К этому времени внучка губернатора Хабарска уже немного успокоилась. «Нет, она продолжает негодовать, но не так сильно. Опять-таки, рада за подругу и Стаса. Даже с удивлением к себе прислушалась и понимает, что ревности и в помине не испытывает. Не ее травник мужчина». «Долго рассказывать», — отмахнулась Стелла. «Давай в другой раз. Сейчас тебе не до моих проблем». «Вот уж нет». подпёрла руки в бока кнежна, а лицо у неё стало жёстким и волевым. Если тебя кто-то обидел, то он и мой враг. Рассказывай, тем более что сама говоришь, не нами заведено, чтобы на свидания минуту в минуту являться. Стала задумалась, но не смогла не выговориться. Деду втимяшилась в голову помячить внуков, прикинь? Он с этой идеей ко мне пришёл. И что в этом плохого? Олег Борисович беспокоится о клане, продолжении рода, пожало плеча мистеша. И сделать из меня молодую мамашу? Нафига такое счастье? Универ не закончила, в ночных клубах не оторвалась, жизнь недавно всеми красками расцвела. Кстати, благодаря твоему Стасу, заявила Стелла, а потом хмыкнула. Ты главного не знаешь, но по секрету скажу. Дед сделал ставку на Она запнулась, не стала завершать фразу, спросила: "Как ты думаешь, кем должен оказаться мой избранник?" За чьей спиной смогу себя почувствовать, как за каменной стеной. Часть фраз повторила скрепучим голосом, не очень удачно подражая своему родственнику. Княжна задумалась, но проследить мысль губернатора Хабаровска не смогла. Даже прибегла к сыщицкому дару и интуиции, но и они промолчали. Без понятия, призналась Теша. Кались «Дочь моя, не пущу я тебя на свидание!» Разведя руки в стороны и повысив голос, театрально произнесла Стелла. До Стеши не дошло, а на возумление на внучку губернатора посмотрела. Хотела покрутить пальцем у виска, но побоялась обидеть подругу. «Не догнала?» — хмыкнула брюнеточка. «Я же тебе прямыми словами почти сказала». «Ты гонишь!» — воскликнула Стеша, сумев сложить очевидное. «Не так давно!» Подруга в ее апартаменты ворвалась вся в гневе, трясла кулаками и деду грозила всеми карами. Понятно, что исполнять их она не намерена, чем-то разрядов ее взбесил. Такого она никак не ожидала, не может представить отца и подругу вместе. Ошибся губернатор Хабарска, сильно ошибся. Стелла не пара Огневу, и мачеха ей никогда не станет. Хм, а будет ли она сама такому раскладу сильно против? Стеша нахмурилась, неожиданно поняв, что загадывать не возьмётся, но ей не хотелось бы терять те отношения, которые сложились. Эток вместе и не развлечёшься, в авантюру не влезешь, в том же клубе не оторвёшься. Чёрт, что за мысли? Совсем недавно она из своей лаборатории не вылезала, а если от опытов отрывалась, то зарывалась в книги. Это всё пагубное влияние лучшей подруги, но она такому только рада. Я побежала А о том, как тебя спасать, если потребуется, завтра поговорим, сказала княжна, а внучка губернатора подняла вверх большой палец. Молодец, моя школа, не давай Стасу спуска.